кладёт на место, показывает мне кулак и уходит. Как будто ему совершенно неинтересно, откуда взялась моя новая жилетка. Я снимаю ее, чтобы получше разглядеть. Надеваю и снимаю опять. С каждым осмотром она все краше. Даже на нет с этим согласна. Разгуливает вокруг и пробует склюнуть бисеринки. Приходится отгонять ее журналом.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 Коляска лорда с лордом и толкающий ее Ральф. Это только сны, сны знатных вельмож. Сдираю наушники к Чертовой матери. Тишина